Сорокатрёхлетний Пелле Лунберг прекрасно знал, что за его спиной все жители хитро обсуждали его и называли Пелле НЛО, или того хуже, Чудиком. Но почему он, собственно, должен об этом переживать? Он давно их всех простил. Потому что они не знали того, что знает он, так ведь? Не понимали. «Всё связано. Жизнь, смерть, вселенная. Да вообще всё». пели Лунберг шёл и улыбался, и, перекатив свой велосипед через канаву, прислонил его к дереву у входа в лес. Он взял с собой немного, только самое необходимое. Сменный комплект белья. Вдруг он попадёт на борт лучшего в мире космического корабля, а потом окажется, что там нет одежды его размера. Хлебцы с икрой. Кто их знает, что они там едят? Может, каких-нибудь роботов-гусениц или астропорошок, который его желудок просто не выдержит? пели не раз думал о том, что должно пройти время, прежде чем он станет, как они. А может, вообще не получится. Может, он так и останется человеком. Это немного неясно, в их сообщениях об этом ничего не говорилось Только то, что они его заберут. Сегодня ночью. Он снова улыбнулся и занёс рюкзак в лес. Конечно же, он взял сапоги, потому что здесь, в болоте Хавмюран, всегда было сыро, по крайней мере в некоторых его участках, и ему придётся встретиться с будущим с мокрыми ногами — что крайне неприятно. пели почувствовал жар, приливший к щекам, когда, наклонившись, прошёл под большой елью и направился к башне для наблюдения за птицами. Всё-таки это немного глупо, что ему пришлось всех покинуть, ведь некоторые ему здесь нравились. «Есть пара приятных ребят, они тоже точно это заслужили. Вместо того, чтобы влачить унылое существование на планете Земля, не понимая, что с ними случится в конце». О да, он видел эти взгляды. На встречах коммуны, куда ему приходилось ходить. «Юпитер? Ну да, Юпитер». У психолога, который всегда обращался с ним как с ребёнком. «Вы говорите, вас заберут на космическом корабле?» «Да, чёрт возьми. Ну сколько раз ещё объяснять?» «Я избран». Элли поставил рюкзак на землю у подножия башни и с улыбкой посмотрел в небо. Достал телефон из кармана и проверил время на экране. «02-47». «Вот как» рановат конечно но ему так не терпелось дом он стоял в коридоре и переминался с ноги на ногу а что это пели заметил что то на болоте свет они уже здесь он потер глаза не мог поверить что это правда ой опять свет из стороны в сторону кто то ему посылал сигнал они здесь У пели Лунберга от волнения перехватило дыхание. Он трясущимися руками надел рюкзак и медленно пошел на мерцающий огонь.